Глава двадцать седьмая. И повернулась к своей машине в тупике Роумер. Обратная дорога показалась ей намного легче. Легче, потому что теперь она знала наверняка и повторяла, как мантру «В такт шагам Сэл Синг не убивал Энди Белл». Она набрала номер кары. «А, привет, подружка, чем занимаешься?» — спросила Пипа. «У нас с Наоми и Максом клуб домашней работы». «Они сочиняют резюме, а я бьюсь над своим ВКП. Ты же знаешь, не могу заниматься одна, вечно на что-то отвлекаюсь». Пипа напряглась. «Макс и Наоми оба у тебя? Ага. А твой папа дома? Не, отправился к тётушке Лили на весь вечер. Слушай, я к тебе подъеду минут через десять. Замет она. Я скопирую какие-нибудь твои приёмчики». Пипа дала отбой, чувствуя укор совести по отношению к подруге. Что бы ни случилось сегодня вечером, теперь и Кара будет вовлечена в происходящее, потому что Пипа придёт не с приёмчиками, она приготовила ловушку. Кара открыла дверь, стоя в пижаме, с пингвинами и тапочках в виде медвежьих лап с когтями. «Чайка!» Подруга взъерошила ей без того растрёпанные волосы Пипы. «Сегодня воскресенье. Мио-клуб. Доместико-работа. эсту клуб Доместико-работа». Пипа прошла в дом следом за Карой. «Мы постановили. За разговоры — бан». «И по клаве громко не стучать, не брать пример с Макса». Пипа вошла в кухню. Макс и Наоми сидели рядышком, уткнувшись в экраны и разложив перед собой бумаги. В руках у них дымились кружки со свежезаваренным чаем. Кара устроилась напротив. Её рабочее место напоминало свалку. Листы бумаги, тетради и ручки в беспорядке валялись прямо на клавиатуре ноутбука. «Привет, Пип!» — улыбнулась Наоми. «Как дела?» «Спасибо, хорошо». Выдавила из себя Пипа неожиданно хриплым голосом и взглянула на Макса. Он тут же отвёл взгляд и уставился в свою кружку. Чай был красивого, насыщенного цвета. «Привет, Макс!» Многозначительно произнесла она, вынуждая его посмотреть ей в глаза. Он улыбнулся, не разжимая губ. Для Кары и Наоми это, возможно, сошло бы за приветствие, но Пипа безошибочно угадала гримасу. Она обошла стол и со стуком уронила рюкзак прямо напротив Макса. Крышки всех трёх ноутбуков затряслись. «Пипа обожает домашнее задание», — объяснила Кара для Макса и поводила мышью по коврику, возвращая компьютер к жизни. «Как увидит, так сразу набрасывается. Садись, подруга». Она подтолкнула к Пипе стул. Ножки громко заскрипели по полу. «Что с тобой, Пип?» — спросила Наоми. «Чаю хочешь?» «Чего уставилась?» — буркнул Макс. «Макс!» Наоми стукнула его по руке стопкой бумаги. Боковым зрением Пипа видела недоумённое лицо Кары и всё же продолжала буравить взглядом Наоми и Макса. Её охватил гнев, даже ноздри раздулись. Пока Пипа не увидела воочию эту парочку, Она не знала, что способна на такие ощущения. Думала, что испытывает облегчение, потому что всё позади, а не с Рави завершили расследование. Однако, увидев их лица, она буквально закипела. Это уже не маленькие недоговорки и невинные провалы в памяти. Это уже хладнокровная, преднамеренная ложь. От пикселей на фото ничего не скрыть, даже предательство» и она не отведёт взгляд и не сядет за стол, пока не узнает, почему. «Я пришла в первую очередь сюда, но исключительно из вежливости». Её голос дрогнул. «Наоми, ты всю жизнь была мне как сестра, а вот тебе, Макс, я ничем не обязана». «Пип, ты о чём?» В голосе Кары послышались признаки беспокойства и достала из рюкзака пластиковую папку, вынула из неё три распечатки и разложила на столе перед Максом и Наоми. «У вас есть шанс всё объяснить, прежде чем я пойду в полицию». «Что ты можешь сказать, Нэнси Танготиц?» Она свирепо взглянула на Макса. «Что за чушь?» — фыркнул он. «Вот твоё фото, Нэнси, снято в ночь, когда исчезла Энди, верно?» «Да» тихо ответила Наоми. «А почему ты...» «В ту ночь Сэл ушёл из дома Макса в половине одиннадцатого и убил Энди». «Всё правильно», — процедил Макс. «Что ты пытаешься доказать? Если ты хоть на секунду прекратишь юрничить и посмотришь на фото, сам догадаешься. Очевидно, ты не приверженец деталей, иначе не выложил бы фото в сеть». «Что ж...» «Объясню сама. На снимке присутствуют кроме тебя Наоми, Милли и Джейк». «Да, и что?» «Нэнси, и кто же тогда сфоткал вас четверых?» Наоми выпучила глаза и слегка приоткрыла рот. «Окей», — сдался Макс. «Может, это и Селл. Мы ведь не утверждали, что его с нами не было. Наверное, он сфоткал нас пораньше до ухода». «Чудесная отмазка», — сказала Пипа. «Но...» «Мой телефон». Наоми изменилась в лице и взяла снимок в руки. «Время на моём телефоне». Макс притих и опустил голову. Его челюсть напряглась. «Да тут цифры еле видны. Может, ты сама подделала?» «Нет, Макс. Я вытащила фото из твоей соцсети как есть». «Не беспокойся, я изучила вопрос. Полиция получит доступ, даже если ты сейчас удалишь снимок. Уверена, он их заинтересует». Наоми повернулась к Максу, её щёки пылали. «Почему ты, как следует, не проверил?» «Заткнись!» — тихо, но решительно приложил её он. «Нам придётся ей всё рассказать». Наоми откатила кресло назад. Скрип резанул прямо по сердцу Пипы. «Заткнись, Наоми!» — повторил Макс. «Боже!» Наоми встала и начала ходить вдоль стола. «Мы должны рассказать ей». «Замолчи!» Макс тоже вскочил и схватил её за плечи. «Ни слова больше!» «Макс, она пойдёт в полицию! Тебе это надо?» По щекам Наоми текли слёзы. «Мы должны признаться!» Макс глубоко и судорожно дышал, и его взгляд метался между Наоми и Пипой. «Твою же мать!» — прохрипел он, отпустил Наоми и пнул ножку стола. «Чёрт! Да что происходит?» Кара потянула Пипу за рукав. «Наоми, выкладывай», — потребовала Пипа. Макс снова опустился в кресло. Волосы упали ему на лицо. «Зачем тебе это? Почему не оставишь всё как есть?» Пипа проигнорировала его вопрос. «Наоми, выкладывай». Сел ушел от Макса не в половине одиннадцатого, верно? Он ушел в четверть первого, как и сказал полиции. Он никогда не просил вас врать, чтобы обеспечить ему алиби. Оно у него и так было. Он провел весь вечер с вами и никогда не лгал полиции. А вот вы все во вторник солгали. Вы опровергли его алиби». Наоми зажмурилась, слёзы застилали ей глаза, потом посмотрела на Кару, медленно перевела взгляд на Пипу и кивнула. «Говори же!»